Глава 27 Я постояла, размышляя. Так и чемодан придется собрать заново. Но я совершенно точно заберу свою новую шелковую пижаму. Только купила ведь. Еще шелковые же, дорогущую блузку, кашемировый палантин и несколько свободных модных оверсайз-свитеров и кардиганов, ну и кое-что из любимой обуви, кроссовки-кеды, несколько портуфель, ботинок. Мариэлла их от чего то не носила. Я видела, они лежали точно так, как их в свое время положила я. Размер обуви у нас обеих, к слову, одинаковый. А вот вкусы и предпочтения оказались разные. Ну и фигуры отличаются. Еще забрала альбомы с фотографиями моей семьи. Это память. Выгребла все запасы канцелярских принадлежностей. Тетрадь, блокноты, маркеры, карандаши, краски, фломастеры, ручки, ластики, степлер и дырокол. Любимую чашку, привезенную когда-то давно из поездки на курорт. Леную скатерть с вышивкой, которую когда-то мне дарила бабушка. И картину со стены. Ее мне привезли с какой-то поездки родители. Пейзаж маслом на холсте. Из украшений забрала только один комплект. Самый любимый, самый памятный для меня. Но далеко не самый дорогой. Впрочем, потом опомнилась и сунула в чемодан всю шкатулку. Если что, отдам Мариэле. А не захочет, так у меня дочка подрастает. И плевать, что девчули так-то богаче меня в сотни тысяч раз и наследница колоссального состояния Маркиза Нобля. Ну или продам. Детские одежки и все купленные упаковки одноразовых подгузников. Не бросать же такую полезную штуку. А вот коляску магистр не разрешил взять. Жаль, очень уж удобная, хотя и купленная с рук по объявлению у девушки через пару домов. Очень удачно нашлось необходимое на сайте барахолки. И книги, но только по саморазвитию, повышению навыков и умений. Те, которые могли мне помочь в преподавании. Из художественных только два иллюстрированных подарочных издания русских народных сказок. Они были настолько прекрасны, что я купила их, невзирая на дороговизну, только ради картинок. Но так ни разу и не читала. Вроде взяла всего ничего, а большой чемодан оказался забит под завязку. А рядом еще огромный хозяйственный синий баул и пакет с картиной. «Я готова», — сообщила демону, сидевшему на диване и негромко общавшемуся с внуком. «Сейчас только технику и холодильник отключу. Ой, продукты все же спортятся». «Ладно уж, бери скоропортящиеся продукты. Пронесу», — философски вздохнул магистр Эрада. «Пришлось выгрести все из холодильника и морозилки, так как я в основном заказывала готовую еду, то оказалось не так уж и много». Кофе, чай, какао, сладости вкусняшки. Это я тоже забрала. И новый мешок с собачьим кормом. Не оставлять же. Он стоит, как будто из золота приготовлен. Несколько писем друзьям и знакомым. Отметить в соцсетях у себя на стене, что внезапно уезжаю в путешествие, где не будет цивилизации, выхода в интернет. Вернусь, напишу. И всё. Как мало у меня оказалось того, что я готова взять с собой в другой мир. А ведь, казалось бы, целая квартира, мебели и вещей. Я переоделась в длинное вечернее платье, которое могло сойти для первого появления в мире магии. Тут-то оно элегантное, вечернее, а там вполне себе повседневное, даже излишне простое и лаконичное. Обулась в туфли на шпильках, накинула любимый норковый полушубок. Помнила, что в Водимине пока что еще не лето. К тому же Мариэлла его и не доставала даже из чехла, значит, ей он и не нужен. Потом аккуратно вынула из постели спящую Софи. Укутала ее в плед и взяла на руки. «Мы готовы. Гриша, к ноге!» «Марсалис, идем!» — велел демон внуку. Встал с дивана, легко подхватил неподъемные для меня сумки и чемодан. Переход прошел незаметно и буднично. Два шага, и вот я уже в стенах кабинета ректора Академии изнанки. Его владелец невозмутимо сгрузил мой багаж на пол, мне жестом указал на кресло, чтобы не стоять с малышкой на руках, «Арсалис, ты домой, там мам с папой с ума сходили все это время. Марии, побудь здесь». Демоны исчезли, а я огляделась и, вместо того, чтобы сидеть с Софи на руках, положила ее в кроватку, все так же стоявшую на прежнем месте. Ничего не изменилось, словно и не отсутствовала я почти три месяца. Софи не проснулась, продолжая сладко посапывать, а я прошлась по кабинету. Постояла у окна, любуясь на жуткий, в своей инаковости и чуждой красоте мира демонов. За спиной щелкнул замок, я обернулась и встретилась взглядом с парнишкой-студентом. И я его даже помнила, это вроде бы четвертый курс. «А магистр-ректор», — начал демон, сбился, уставившись на меня пристально, почесал правый рог и вдруг расплылся в белозубые улыбке «Приветствую вас, маэстрина Мария, вы вернулись! Снова будете вести у нас пары?» «Вернулась», — тоже улыбнулась я, — вы по-другому выглядите, знаете, да?» — сообщил он заговорщицки. «Ой, в смысле, ну, вы сейчас тоже очень красивые, светлые волосы, совсем как у вашей дочки. Ну, я пойду?» «Идите», — разрешила я. «Всего доброго, маэстрина!» Студент убежал, и я уверена, уже сегодня вся Академия Изнанки будет в курсе что маэстрина вернулась, но выглядят теперь иначе, и что снова начнутся лекции. Но я ждала совсем другого человека. Пришел, однако, же женя Артура, магистра Рада. «А где?» «В университете, разумеется. Еще не хватало, чтобы тут ходили все, кому не вздумается. ты Маша почти родственница. Так, готова?» «Не знаю, к чему. А, чуть не забыл. Ох, дети-дети, натворили дел!» «Гоняйте приличного немолодого демона, словно мальчишку!» Ворчливо пожаловался он, подошел к кроватке и вытащил спящую Софи. «Ребенка к деду, а то старик Нобль раньше времени к предкам отправится. Шутка ли, единственная родная кровь пропала!» Но добавить я ничего не успела. Демон снова исчез. «Да что ж такое-то!» — всплеснула я руками. Впрочем, ожидание было недолгим. со мной!» — скомандовал магистр Рада — подхватил меня под локоток и утащил в портал. За спиной жалобно вякнул и обиженно взвыл Гришка, которому демон строго скомандовал «Ждать!». Я вообще ничего не успела сказать, решив, что перестану даже пытаться понять, что происходит. Явно ведь все идет по какому-то неизвестному сценарию, и мне остается только влиться в действо и попытаться не налажать. Мы вышли в холле главного корпуса. Пока было пусто, но быстрый взгляд на огромные настенные часы показал, что вот-вот закончатся пары студенты вывалятся из аудиторий. «Так, ну всё, идите к своему жениху, Маша. А мне некогда, ещё предстоит проложенный путь закрепить, с внуком разобраться, невестке выговор устроить». «Спасибо, магистра Рада, но мои вещи и Гриша...» «Потом, некогда», — бросил он и исчез. «Ну, зашибись, ладно». Я осмотрелась, пытаясь оценить изменения свежим взглядом. Вроде все так же, только ощутимо теплее, чем когда я отсюда исчезла. Весна заканчивается. Звонок окончания пары застал меня на полпути к ректорскому кабинету. От такого знакомого и родного сигнала я даже улыбнулась. Как же хорошо вернуться сюда. Правда, предстоит решить, как жить дальше, но уверена, можно что-то придумать. Магического дара у меня нет, он принадлежал Мариэлле. Но есть ведь должности, где магии не обязательно. Студенты начали вываливаться из аудитории. Гридоры заполнились, и мне пришлось замедлить шаг. Заодно я осматривалась, искала знакомые лица, вслушивалась в реплики. Я же их всех знаю. Не всех помню по именам, но... Я даже забыла, куда шла, так увлеклась. Приветливо улыбнулась и кивнула одной немолодой даме в старинном наряде, которая вышла из стены, пересекла коридор и вошла в другую. Прошла еще несколько шагов по инерции и только тогда осознала. Это был призрак. Я только что увидела привидение. Я, Мария Каменева, в своем родном теле. То есть, все-таки умение видеть духов — это мое собственное? Не от Мариеллы? Однако. Тут меня кто-то чуть не сшиб с ног. Провернул вокруг оси, в последний момент подхватил, не дав упасть на пол, и поставил на ноги. «Ох, приношу глубочайшие извинения, мадам!» Приложив руку к груди, поклонился студент. А я поправила волосы, ворот и ворчливо посетовала. «Вебер, вы бы лучше так на лекции бежали, чем с них!» Не говоря уж о том, что, сами прекрасно знаете, вам стоит подтянуть закон сохранения энергии при перегонке... Тут до меня дошло, что я говорю и кому, и... «В каком я виде?» Я резко захлопнула рот. А Люсьен Вебер от знакомых интонаций сначала состроил привычное виноватое выражение лица, с которым обычно слушал все мои выговоры по хвостам в учебе. Но к тому мигу, когда я оборвала фразу, и он осознал, мы застыли, глядя друг другу в глаза. А потом парень оторопело спросил. «Маэстрина?» Поморгал добавил. «Да чтоб я сдох, маэстрина!» «Где?» — спросил кто-то за моей спиной. «Народ, маэстрина вернулась!» — заорал вдруг во все горло Люсьен. «В Эберне!» — попыталась я дать задний ход и сбежать, но куда там? Легче было бы остановить цунами, чем студентов. Вопль пятикурсника пронесся по коридору, и его тут же подхватили, и народ начал разворачиваться и двигаться в нашу сторону. «Люсьен, я прибью вас!» — простонала я и заозиралась в поисках путей отступления нас сейчас затопчут где мои стрина раздвигая толпу словно ледокол к нам пробирался жак дипель вот уж этот высоченный широкоплечий парень легко прошел бы где угодно я нервно обернулась а четверокуррсник уже пробился к нам причем не рассчитал и немного задел меня локтем отчего я чуть не улетела в сторону дипель вы в своем репертуаре зашибете же Вырвалось у меня, я прикрыла рот ладошкой. «Черт, прям вот мои интонации, но из другого тела!» А Жак уже таращился на меня и расплывался в улыбке. «Да чтоб не шерстью обрасти, маэстрина, а почему вы в другом теле?» Я закатила глаза и буркнула. «Приоделась к лету, масть сменила. Пропустите уже, будьте любезны, мне к ректору надо. А, так это мы быстро!» и не успела я опомниться, дипель присел передо мной на корточки подхватил под колени и усадил к себе на плечо. Снизу, совершенно дурацким счастливым взглядом, смотрел на меня Люсьен Вебер. Я встретилась с ним глазами, вздохнула и пожала плечами. «Ну да, я, так получилось». «Народ, раступись, маэстрина к ректору торопится», — горкнул во всю глотку Люсьен. Я с высоты смотрела на толпу, которая колыхалась, как живое море, и с разных концов мне махали руками кричали что-то радостное и приветливое. Наверное, я просто недооценила магов. В мире, где боги снисходят до общения с паствой, где есть призраки, нечисти, нежить, где можно одним заклинанием творить немыслимое, все вполне допустимо. Исчезла маэстрина, вернулась, но совсем другая, А чё такого, как пишут в соцсетях? Бывает. Мы не успели дойти даже до конца коридора, потому что новость неслась быстрее. И с лестницы к нам вывернул запахавшийся ректор собственной персоной. Известие его застало за работой, и вот даже интересно, это кто же такой шустрый домчался и сообщил? Но Артур выскочил из-за стола и из кабинета, забыв, что сжимает в руке пища и перо, так с ним и прибежал. «Раступитесь, да подвиньтесь же!» — пихали друг друга студенты, пытаясь освободить дорогу магистру. А он ничего и никого не замечал. Шел мне навстречу, не отрывая глаз. Жак нес меня на плече, и Артуру приходилось смотреть вверх. Зато хорошо меня видно. Я вдруг занервничала, поправила волосы, пытаясь пригладить непослушные светлые кудряшки. Прикусила губу, зачем-то подергала цепочку на шее. «Мария!» — громко издалека позвала Артур. И я, помедлив, кивнула. Чёрт, чёрт, как-то не так я представляла нашу встречу. И я ведь не такая молодая и не такая красивая, как Мриэлла Монкар. Нет, я считаю себя очень-очень симпатичной. Мне грех жаловаться на внешность. Но я не такая породистая, утончённая, аристократичная. Я-то обычная землянка. К тому же старше местной версии себя на целых десять лет. И вот а студенты уже подхватили мое имя, уточняя друг у друга, мол, «Мария? Это имя маэстрины? Какое странное! Точно не Мрелла? А ведь похоже!» А Жак, наконец, добрался до главы усача, встал напротив и пробасил. «Магистр-ректор! А мы тут вот маэстрину поймали, вам принесли!» «Дипель!» — простонала я и прыснула от смеха. «Спустите меня, пожалуйста!» «Раступись!» — гаркнул этот остолоб, и, как только вокруг Артура расчистился пятачок, присел на корточки и помог мне сойти на пол. «Осторожно! Не помните нам маестрину!» — шикнул он настоящих близко ребят, качнувшихся в мою сторону. Я встала напротив Артура и смущенно сцепила руки перед собой. Что делать дальше, я не знала. Да еще вокруг толпа младей, уже затаившая дыхание, чтобы ничего не пропустить. Артур медленно протянул руку, Отвел от моего лица кудряшку, снова выпрыгнувшую вперед, когда Жак опускал меня с плеча. Я стояла и как дурочка краснела и хлопала глазами, пока мой жених молчал, жадно рассматривая меня. Потом он осторожно взял меня за руку, и я бы, наверное, поверила, что он просто знакомится, если бы его пальцы не дрожали, причем довольно сильно. Я осторожно пожала их, ободряя и тоже здороваясь. Артур же взял мою вторую руку, перевернул их обе тыльной стороной вверх и с изумлением и неверием уставился на свой подарок — бриллиантовое кольцо. После чего шагнул вперед, аккуратно обнял меня и прижал к себе. «С возвращением, Мари!» «Привет!» — выдохнула я ему в грудь и обняла за талию. А коридор взорвался аплодисментами и улюлюканьем. «Ох, студенты, такие студенты!» Всё-то для них шоу. Мы не стали беседовать тут, на потеху публики. И так уж разговоров и сплетен на несколько лет вперёд обеспечили. Держа за руку, Артур повёл меня в свой кабинет. На нас смотрели все встречные обитатели усача. Я смущённо улыбалась, кивала знакомым. Мастеру Ханку неуверенно помахал рукой. Скупой на эмоции физрук усмехнулся и коротко поклонился мне. Остальные преподаватели реагировали по-разному. Кто с каменным лицом следил за мной, кто немного удивленно улыбался, кто-то кивал в ответ. Добравшись, наконец, до кабинета, мы ввалились внутрь. Артур захлопнул дверь и привалился к ней спиной. Я же прошла, осмотрелась, оценивая хаос на столе, а завал на стульях и кресле. Кажется, кто-то слишком много работал и что-то искал среди десятков старых книг, место которым в библиотеке или в архиве. Я расчистила себе место на стуле и присела, сложила руки на коленях и взглянула на ректора. Он молчал, глядя на меня слегка безумным взглядом и, кажется, не знал, что делать дальше. А у меня в голове роились сотни тысяч вопросов, начиная с «ты почему меня не искал?» и заканчивая «а что дальше?». С последнего я и начала. «И как теперь быть?» Артур дернул плечами, глупо улыбнулся, подошел и присел передо мной. Помедлил мгновение, а потом обхватил руками мои ноги и уткнулся лицом в колени. И клянусь, его била мелкая дрожь, а говорить он, кажется, пока не мог. И тогда я молча погладила его по голове, стянула шнурок с хвоста и начала перебирать волосы. Его это всегда успокаивало, я помнила. Не знаю, сколько мы так просидели, минуту или час, Артур, не поднимая головы, сказал. Я искал тебя и ждал. Магистр Рада согласился помочь в поисках. Мы перевернули вверх дном нашу библиотеку, а потом и академическую и демонов. Он дал мне доступ. Гриша скучал, все выл и выл, и София плакала и не шла к, к ней. — А ты? — тихонечко спросила я. А я проснулся утром в постели с чужой незнакомой женщиной, которая чуть от ужаса не умерла, увидев меня. Она ничего не могла объяснить, только заикалась, тряслась, плакала — и все время просила прощения. Она знает, как так получилось? Нет, в том-то и дело. Все твердила, что она виновата перед тобой, что хотела бы все исправить, но не может. По-моему, Мариэлла ненавидит свое тело. Могла бы, кожу бы с себя содрала. Но вместо этого нервно расчесывает руки. Пришлось заставить ее носить перчатки, чтобы не калечила себя. Бедная девочка. Она так и не смогла пережить и принять случившееся с ней. Артур продолжал говорить мне в колени, не поднимая лица. Так оказалось легче. И мне тоже. А сейчас она... Я заставил ее вести у студентов лекции по алхимии зелье и варенью. Контракт с университетом, заключенный ее имя. Мрелла поплакала, но смирилась. И вызвалась помогать в поисках способа вернуть тебя. А тот ритуал, который она уже делала, не сработал. Мы провели его в тот же день. Обмена не случилось, но с ее пальца исчезло мое кольцо. Только мы не поняли, что оно неведомым образом нашло тебя в другом мире. Тогда не знали, что и думать. Решили, что так как вручал я его не ей, а тебе, то оно просто, не знаю, исчезло. Мы помолчали.